Николай Федоров. Вечер в 2217 году. Биографических сведений о Николае Федорове отыскать не удалось. Печатается по изданию Николай Федоров. Вечер в 2217 году. Санкт-Петербург. 1906 год. Послесловие автора в нашем издании опущено.